Глава 31. День 17. Утром, переступив порог кабинета физики, Эвелина ожидала чего угодно, но точно не того, что Влад и Нинель будут вместе сидеть за первой партой и без конца шептаться, как типичная влюбленная парочка подростков. Эвелина, конечно, предполагала, что план Луки рано или поздно приведет Влада и Нинель к тесному общению, но она и подумать не могла о столь скорой счастливой развязке. Они ведь только накануне впервые завели полноценный разговор, а уже сейчас вели себя так, словно знали друг друга всю жизнь. Вот что поразило Эвелину. Застыв возле двери, она удивленно наблюдала за милым воркованием Влада и Нинель и не могла поверить, что кто-то мог настолько легко открываться новым чувством. А как же сомнения, долгие размышления и длительное неприятие своей влюбленности? Или эти проблемы знакомы лишь Эвелине? Задумавшись над вопросом влюбленности, девушка не заметила, как рядом с ней остановился Лука. Сегодня он выглядел по-домашнему. серая худи полностью скрывала крепкие мышцы, свисая бесформенным балахоном. Такого же цвета теплые объемные штаны свободно болтались на ногах парня, из-за чего высокий, подтянутый Лука выглядел еще крупнее, чем на самом деле. Мягкие черные волосы завивались в очаровательные кудри, которые уже привычно пребывали в творческом беспорядке. Настрой парня был положительным. Завидев Нинелли Влада, он прищурился и слегка подтолкнул Эвелину локтем. Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Напугал!» — воскликнула девушка, прижав руку к груди. «Так и до инфаркта недалеко!» «Извини!» — Лука виновато улыбнулся и мягко похлопал ее по плечу, задерживая свою ладонь на пару мгновений. Эвелина проигнорировала этот жест и кивнула в сторону первой парты, где Нинель и Влад экспансивно рассказывали что-то друг другу. «Такими темпами ты скоро соберешь неплохое резюме свахи», — фыркнула Эвелина. «Сегодня Влад и Нинель, завтра наши родители, а потом не успеешь и глазом моргнуть, как откроешь брачное агентство и подерешься с Розой Сибитовой за звание главной свахи страны». Игривый тон и завораживающий блеск карих глаз пронзили сердце Луки. Он широко улыбнулся на шутку девушки, чувствуя небывалую легкость и эмоциональный подъем. «Не буду я с ней драться», — невозмутимо ответил парень. «Она просто не выдержит конкуренцию и отдаст мне свое место». «Ничего себе! Какой ты коварный человек! Ужас!» Лука хмыкнул и вновь легонько толкнул девушку, на что она деланно-возмущенно пихнула его в ответ. «Легко, свободно, счастливо. Именно так сейчас ощущал себя Лука» не всему виной находящийся возле него человек, от улыбки которого в душе распускались цветы, а в голове крутилось лишь одно желание — не дать этой улыбке померкнуть. Засмотревшись в сияющие радостью глубокие карие глаза Эвелины, парень не заметил, как мимо прошла классная руководительница и, по совместительству, учительница физики. «Внимание!» — обратилась она к ученикам и постучала ладонью по парте. «У меня важное объявление!» Голос учительницы вернул Эвелину и Луку в реальность. Ребята поняли, что пристально смотрели друг на друга, словно это была их последняя встреча. Нам надо разойтись по своим местам, пролепетала Эвелина. Нежный румянец вспыхнул на ее щеках. Как красиво! Это было первое, о чем подумал Лука, едва увидел мазки смущения на прежде бледных щеках. По кончикам пальцев пробежалось покалывающее желание прикоснуться к беззащитной порозовевшей щеке. Будет ли она теплее, чем другие участки кожи? Такая ли она нежная, как кажется, со стороны?» Эти мысли на повторе крутились в голове Луки. И чем дольше он смотрел на невинное лицо Эвелины, тем сильнее становилось желание хотя бы чуть-чуть прикоснуться к ней. «Фролов, Михеева!» — грозно прокричала учительница. «Вам нужно особое приглашение!» Лука и Эвелина дернулись, переглянулись и заняли свои места. Муза многозначительно поиграла бровями, но промолчала насчет милого взаимодействия ребят. Эвелина была благодарна подруге. Учительница физики вновь постучала по парте, призывая к тишине. Мария Степановна была грузной женщиной за 50 с химической завивкой на пережженных желтых волосах. Женщина отличалась любовью к длинным олиповатым платьям. Ее внешность полностью соответствовала тяжелому и злому характеру. Чёрные брови ниточкой, глубоко посаженные глаза, орлиные и тонкие, почти всегда недовольно поджатые губы. Из всего преподавательского состава Мария Степановна была самой требовательной и жесткой учительницей. Спорить с ней себе дороже. Поэтому школьники сразу послушно замолчали. «Ни для кого не новость, что близится Новый год!» — продолжила Мария Степановна и шумно опустилась на стул. 27-го в школе, как обычно, будет празднование, но с некоторыми изменениями. Как вам известно, на прошлой неделе у нас было общешкольное родительское собрание. Мы подняли вопрос о торжественном мероприятии и решили, что сценки, песни и стишки всем надоели. 20 лет смотрим одно и то же. Пора перейти на что-то другое. Например, организуем бал. Помните исторические фильмы, где люди высшего света наряжались в пышные платья и дорогие мундиры и собирались в роскошных дворцах, где танцевали всю ночь? Вот и мы устроим нечто подобное, но только на зимнюю тематику. У нас будет стилизованный под прошлые века бал с новогодними элементами. Можете уже сейчас начинать готовить бальные наряды. Если у кого-то проблемы с деньгами, могу дать контакты театра. Гримеры за пару сотен дадут вам на вечер костюмы, но, разумеется, под обещание не испортить, иначе будете перешивать. Есть вопросы?» Взволнованные перешептывания пробежались по классу. Таких изменений в привычном праздновании никто не ожидал. Все привыкли к одним и тем же песням, скучным сценкам и хороводам, которые с каждым годом все больше изживали себя. «Зимний бал». «Это же не просто занятное новшество, а настоящий переворот в нудных школьных мероприятиях». Подростки были заинтригованы и уже представляли, как все может выглядеть. «А нам нужно учить какие-нибудь танцы?» — спросила одноклассница Эвелина Луки. Мария Степановна коротко кивнула и достала из сумки ворох бумаг. «Молодец, что спросила». С сегодняшнего дня после уроков вы начнете репетировать три танца. Они напрямую связаны с вальсом, поэтому каждому нужны партнеры. Вы сейчас можете самостоятельно выбрать себе пару и сказать мне, чтобы я вас отметила. А остальным я сама назначу пару. Увиливать, отлынивать и на балл у вас не получится. Ленивых я сразу дополнительно внесу в список добровольцев, которые должны помогать с организацией праздника. А тех, кто планирует прогулять, предупреждаю. «Не забудьте сходить к врачу за справкой, что в этот день вы болели, иначе после каникул заставлю дежурить в кабинете физики», — отчеканила она. Каждое ее слово звучало твердо и уверенно. Классная не просто разбрасывалась пустыми обещаниями, а озвучивала реальные последствия возможных решений учеников. Уж в этом все были уверены. Мария Степановна не раз доказывала серьезность своих обещаний. По классу вновь прошлась волна перешептываний. «Можете, пожалуйста, нас отметить?» — важно спросила Нинель, и ласково взяла Влада за руку. «Мы будем в паре». Мария Степановна внимательно взглянула на них, одобрительно кивнула и внесла имена ребят в начало списка. Следом отметилась вторая пара. А после еще и еще. Одноклассники охотно взялись за самораспределение, боясь, что Мария Степановна может назначить им кого-то, с кем они конфликтовали или не переносили на дух. Эвелина и Муза наблюдали за распределением, удивляясь некоторым союзам, о которых раньше невозможно было даже подумать. У Муза имелся свой вариант, и она терпеливо дожидалась нужного момента, чтобы о нем сообщить. Эвелина же старалась ни о чем не размышлять, потому что знала, куда заведут ее мысли. К безумным фантазиям о вальсе с Лукой. К мечтам о его крепких руках на ее талии. К жару чужого тела и прекрасным голубым глазам, смотрящим прямо в душу. Эти мысли не нравились велине, и она предпочитала бежать от них. Но внезапно поразительно знакомый голос четко произнес: «Запишите нас, Михееву и Фролова!» Сердце ухнуло в груди девушки. Она резко обернулась к Луке, не веря услышанному. Некоторые ребята сразу же уставились на одноклассника. Даже Мария Степановна на одно мгновение недоумённо вскинула брови, не ожидая инициативности от парня, который раньше отказывался от любых контактов со сверстницами. Однако он действительно решился. Лука добровольно заявил о том, что хочет быть в паре с Велиной, И сейчас был уверен, как никогда раньше. По крайней мере, об этом говорила лукавая улыбка на губах, которую он одарил Эвелину. Рой мыслей в ее голове разом стих. Эмоции безжалостным цунами накрыли девушку, пробуждая в ней страх, панику, волнение, радость, облегчение и смущение. Они безжалостно атаковали Эвелину, не давая ей возможности вдохнуть полной грудью и успокоиться. А ей следовало успокоиться, поскольку вереница эмоций невольно порождала мечты, от которых она хотела скрыться. Но тут девушка уловила какое-то движение. Она оглянулась и обнаружила, что Муза подняла руку, после чего громко проговорила. «Запишите, Хриптович Музу и Горохова Лавра!» сидящий рядом с лукой лавр подавился воздухом и пораженно вытаращился на музу она тут же подмигнула в ответ и самодовольно улыбнулась при виде румянца вспыхнувшего на щеках парня все же было что то забавное в том как крепкий грозный парень смущался от проявленного к нему однозначного внимания лавры ты муза усмехнулась и парировала лука и ты мы просто продолжаем поддерживать байку о наших отношениях «Конечно!» — ехидно протянула Муза. «Луке ведь не получилось бы найти способ, как отказаться от бала. Это столь же сложно, как, например, попросить мать Мартина выписать ему справку о болезни. Он никогда прежде так не делал, определенно!» В голосе слышался неприкрытый сарказм. Почти все в классе знали, что мать Мартина часто выписывала троица друзей справки о болезни, чтобы перекрыть прогулы. Лукеев прям ничего не стоило привычно взбунтоваться, пропустить оставшиеся до Нового года дни, прийти на итоговое контрольное, а затем исчезнуть и не появляться до окончания зимних каникул. Парень проворачивал подобное в прошлом году, когда его пытались принудить к участию в праздничной сценке-миниатюре. Почему сейчас он не восставал против правил и выглядел скорее довольным, нежели возмущенным или раздраженным? На периферии сознания Эвелина мелькал очевидный ответ на вопрос но она так отчаянно убегала от него, что была готова поверить во что угодно, даже в самое глупое объяснение поведения Луки. Звонок на урок стал спасением от ненужных раздумий и разговоров. Эвелина облегченно выдохнула, искренне надеясь, что дальнейшие события никак не отразятся на ее жизни и эмоциональном состоянии. Вот только предчувствие подсказывало, что звонок стал началом новой главы ее истории.